На мой взгляд, это письмо ничего не доказывает. Лоран разглаживает ладонью лист бумаги, лежащей у него на столе. Тогда мы вообще не сможем доказать что-либо. Именно это я и сказал вам только что, замечает комиссар. И чтобы утешить Олиса, добавляет: Попробуем взглянуть на это под другим углом зрения. С помощью этого письма можно доказать что угодно. Всегда можно доказать что угодно. Например, что убийца вы. Почтовый слурущий вас узнала, а ваша фамилия слегка напоминает таинственную ВС, под которым скрывается адресат. Ваше имя случайно не Андре? Опять комиссар упражняется в остроумии. Все же он отвечает из вежливости. Любой может получить корреспонденцию под любым именем, достаточно абонировать ящик с номером, а личность адресата никого не интересует. С таким же успехом он мог бы называться Даниэлем Дюпоном или генеральным комиссаром Лураном. Жаль, мы только сейчас узнали, где он получал письма. А то можно было бы сцапать его еще утром. Повторяю, надо срочно послать полицейского на улицу Жонас, на случай, если он вдруг решит вернуться. Впрочем, вряд ли от этого будет пользой, раз он сам сказал, что не вернется, остается только вызвать на допрос девушку с почты. Может быть, она даст какую-нибудь зацепку. Давайте не горячиться, говорит Лоран. Давайте не горячиться. На самом деле, мне непонятно, почему убийца должен быть этот господин ВС. Что вам в сущности известно? Поверив неуравновешенной женщине и мертвецки пьяному мужчине, вы изъяли на почте корреспонденцию до востребования, адресованную не вам. заметьте, кстати, что это абсолютно не противозаконно. В нашей стране полиция не имеет права изымать на почте частную корреспонденцию. Для этого нужно постановление суда. Ладно. Кому было адресовано это письмо? Человеку похожему на вас. С другой стороны, вы похожи, но это свидетельство заслуживает меньшего доверия. На человека, который якобы подошел вчера в пять часов вечера к особняку и просунул руку между прочими решетки. И вы поняли так, что позднее он заходил на ту самую почту. Ладно. Тут действительно могло быть совпадение, и пресловутое письмо, должно было все разъяснить. Но что говорится в этом письме? Что отправитель, подписавшийся инициалами «Ж. Б., Будет ждать этого Андре ВС раньше, чем они договорились, с 11 часов 45 минут, Место встречи, к сожалению, не указано, что некто третий, обозначаемый инициалом Г, отстранен от дела, и потому ВС должен посвятить всю вторую половину дня завершению некоего дела, о котором ровно ничего не известно, кроме того, что частично оно было сделано вчера. Согласитесь, убийство Дюпона вряд ли можно назвать незавершенным делом. Помимо этого, я вижу здесь лишь коротенькую фразу, смысл которой не, мы, не можем проникнуть ни вы, ни я, но которую, по-видимому, можно оставить без внимания, как второстепенную. Тут вы со мной согласны. И наконец, заметим, что в одной из важных, по вашему мнению, фраз есть неразборчивое слово из нескольких букв, похожее на сумасшествие или происшествие. Это может быть также существо, общество, ничтожество и еще многое другое. Затем Ларан заявляет, что получение корреспонденции до востребования, так же как и наличие псевдонима, не свидетельствует о преступных намерениях. В шести почтовых отделениях города имеется несколько тысяч получателей корреспонденции такого рода. Часть из них, надо полагать, около четверти, обмениваются любовными или просто восторженными письмами. Примерно столько же заняты полузаконной коммерческо-благотворительной деятельностью: брачные агентства, бюро по трудоустройству, индийские факиры, астрологи, оккультисты и так далее. Все остальные, то есть более половины деловые люди, из коих лишь немногие являются настоящими мошенниками. Письмо было отправлено из почтового отделения номер 3, которое обслуживает внутреннюю гавань и северо-восточные склады. Так обычно речь идет о торговле лесом или о чем то имеющем к ней отношение. О торгах, о транспорте, о погрузке и тому подобном. За день котировки претерпевают весьма чувствительные колебания. И посредникам важно вовремя этим воспользоваться. Если сделка откладывается на сутки, это иногда может привести к разорению. ЖБ к может быть жулик, а может быть и нет. Г. и Андрова С – два его агента. Вчера оба они занимались одним делом, которое должно завершиться сегодня вечером. Оставшись без помощи Г, его партнер должен прибыть на место раньше, чем было условлено, чтобы не упустить время.